Глава 11. О письме Парфирия к египтянину Анибонту, в котором он просит уяснить ему различия между демонами. Гораздо лучше рассуждает этот Парфирий в своем письме к египтянину Анибону, в котором под видом человека, ищущего вразумление и ответа на занимающие его вопросы, разглашает и опровергает святотатственные знания хотя в письме этом он делает неблагоприятный отзыв о всех демонах, говоря, что они по безрассудности вбирают в себя влажные испарения и потому живут не в эфире, а в воздухе под луной и на самой луне. Но ту лживость и злобу, то непотребство, которые справедливо возмущали его, не осмеливается приписывать всем демонам. Так, вслед за другими, он называет некоторых из них демонами благосклонными, хотя всех признает неразумными. С другой стороны, он выражает удивление, что жертвы не только привлекают богов, но и принуждают их и заставляют насильно делать то, чего хотят люди. И если различие между богами и демонами заключается в телесности и бестелесности, то каким образом можно считать богами солнце, луну и прочие видимые небесные светила, которые, по его мнению, несомненно телесны? А если они боги, то каким образом одни из них называются благодетельными, а другие злобными? И каким образом, будучи телесными, они присоединяются к бестелесным? Он также задает, как бы сомневаясь, Вопросы о том, обладают ли прорицатели и люди, совершающие некоторые чудеса, более могущественной душой, или к ним приходят извне какие-то духи, с помощью которых они бывают в состоянии совершать эти чудеса. Со своей стороны он считает более вероятным предположение, что эти духи приходят извне, потому что упомянутые люди связывают некоторых отпирают замкнутые двери, совершают другие подобного рода чудеса, употребляя для этого камни и травы. Поэтому, по словам его, иные полагают, что существует какой-то особый род существ, исполняющий в подобных случаях человеческие желания, род по своей природе лукавый, являющийся под всевозможными формами и образами, принимающий вид то богов, то демонов, то душ умерших людей. Что именно он и делает все то, что кажется добрым или худым, хотя в истинно добром не оказывает никакой помощи, даже не имеет представления о нем. Ревностных же поборников-добродетели вынуждает достигать его путем тяжких испытаний и жертв, всячески вредит им и мешает что, наконец, он преисполнен дерзости и гордости, услаждается смрадом, увлекается лестью. Все это об одном роде живых и злых духов, которые входят в душу человека извне и потешаются над усыпленными и бодрствующими человеческими чувствами. Порфирий высказывает не как положительные свои убеждения, а как остроумные предположения, или вещи сомнительные, утверждая, что якобы так думают другие. Такому философу трудно и постигнуть, и с уверенностью опровергнуть всю эту дьявольщину, которую любая старушка-христианка узнает сразу и презирает с полной свободой. А может быть, он опасался оскорбить того, кому писал, то есть анибона знаменитейшего жреца этого культа, равно как и других поклонников подобных вещей, как вещей божественных и относящихся к почитанию богов. вытекают однако же сами собою, и он как бы подвергая их исследованию упоминает о них. Такие вещи, которые по здравому размышлении не могут быть приписаны никому, кроме злых и лживых сил. Так он спрашивает Почему те, к которым обращаются с молитвой, как к лучшим, вынуждаются, как худшие, исполнять несправедливые человеческие распоряжения? Почему не выслушивают они молитв, возбужденного нечистой страстью, хотя сами, не задумываясь, подталкивают того или иного на кровосмешение? Почему приказывают своим жрецам удаляться от животных, и запасение как бы не осквернится испарениями тела, а между тем сами привлекаются как другими испарениями, так и смрадом жертвенных животных. Служителю возбраняют прикасаться к трупам, а сами по большей части чествуются трупами. Что значит, что человек, подверженный какому-либо пороку, угрожает этим не демону или какой-нибудь душе умершего? а солнцу, луне и вообще какому бы то ни было небесному светилу, и наводят на них ложный страх, чтобы добиться от них истины. Угрожают и небу вступить с ним в борьбу, высказывают и другие такого рода невозможные для человека вещи, чтобы боги, как самые бессмысленные дети, испугавшись этих ложных и смешных угроз, исполняли то, что им приказывается. Он также говорит, что некий Херемон — человек весьма сведущий в такого рода священных или, лучше, святотатственных вещах, писал, будто обряды, совершаемые у египтян, имеют чрезвычайную силу и заставляют богов делать то, что им приказывают посредством громко высказываемого недовольства Исидой или мужем ее Осирисом, когда заклинающий человек угрожает разгласить таинство или уничтожить культ, и в последнем случае даже разорвать на части Осириса, если они не исполнят приказаний. Порфирий не без оснований удивляется, что человек расточает богам такие пустые и бессмысленные угрозы, и богам не каким-нибудь, а небесным и сияющим лучезарным светом и его угрозы не остаются без последствий, но имеют принудительную силу и, наводя ужас, заставляют исполнять то, чего он желает. Но при этом, под видом человека удивляющегося и исследующего причины подобных вещей, он дает понять, что делают это те духи, род которых, якобы следуя чужому мнению, он описал выше. Духи лживые не по природе, как полагает он, а по испорченности, которые принимают вид богов и душ умерших людей и не являются только в виде демонов, а в действительности суть именно демоны. И все то, что кажется ему совершающимся на земле людьми с помощью различных средств, приводящих в действие способные к тому силы, с помощью трав, камней, животных, каких-либо звуков и слов, разных выдумок и штук, даже наблюдений за движениями звезд в обращении неба. Все это — дело этих же самых демонов, глумящихся над покорными им душами и обращающих человеческие заблуждения в потешные для себя забавы. Итак, Парфирий или в самом деле испытывал сомнения и исследовал подобные вещи — и потому упоминал о том, что служит к обличению и опровержению, и представлял все это делом не тех сил, которые помогают нам в деле приобретения блаженной жизни, а демонов-обманщиков. Или же, чтобы быть лучшего мнения об этом философе, не хотел преданного подобным заблуждениям египтянина, мнившего себя человеком, знающим нечто великое, обижать, так сказать, гордым авторитетом ученого и смущать открытым спором, а хотел вызвать его на обсуждение этих вещей под видом смиренного человека, исследующего и желающего поучиться, хотел показать ему, насколько нужно презирать и даже избегать этого. Наконец, уже в заключении письма, он просит египтянина разъяснить ему, Какой путь указывает египетская мудрость к блаженной жизни? При этом, между прочим, он говорит, что те, по-видимому, напрасно ищут мудрости, которые обращаются к богам для того, чтобы тревожить божественный ум или ради достижения приходящих благ, или ради приобретения имущества, или ради браков, или ради торговли, или ради чего-либо еще в подобном роде. Да и сами божества, к которым они обращаются, хотя и предсказывают о прочих вещах нечто истинное, но поскольку не дают относительно блаженства никаких верных и достаточно пригодных указаний, суть не боги и даже не добрые демоны, но или тот род, который называется лживым, или же чистейший человеческий вымысел.